Глава 26 То, что она произнесла, словом не являлось. Даже каким-то четким звуком это было не назвать. Просто напряжение, причиняющее боль губам. Но Салдану досталось сильнее. Его тут же скрутила неудержимая рвота, и он рухнул на колени, обхватив живот руками и извергая его содержимое. Кыс уже бежала мимо него. Брейд развернулся в открытом люке и выхватил пистолет из-под плаща. Пейшенс врезалась в противника, приложив его о кирпичную стену камеры. Кыс вцепилась в запястье вооруженной руки обеими скованными руками и одновременно ударила Брейда коленом по почкам. Тот хрюкнул и выгнулся назад, а она припечатала руку с оружием о стену, обдирая его костяшки о грубый белый кирпич. Противник закричал от боли и выронил оружие. Он попытался выкрутиться, сбросить ее с себя. Не выпуская его руки, Кыс столкнула его плечом, заставив врезаться лицом в стену. Салдан поднимался на ноги, вынимая оружие. Пейшенс выпустила запястье Брейда, воспользовалась его плечом в качестве рычага и прыгнула, завращавшись в горизонтальной плоскости. Ее закружившиеся в воздухе ноги ударили Салдана, ломая ему скулу и выбивая оружие, которая покатилась в другой конец комнаты. Секретист покатился назад. Но ее захват на плече Брейда ослаб. Он взмахнул рукой, вцепившись в воротник ее бумажного платья. Рукав оторвался по плечо. Кыс ударила его в живот и обхватила его голову скованными руками, когда Брейд согнулся пополам. Она вложила в рывок всю силу рук и корпуса, ломая ему шею. Брейд повалился. У Кыс осталось время только на то, чтобы откатиться в сторону, уходя от удара Салдена, а затем, сложив кулаки вместе, врезать ему по ребрам. Секретист налетел спиной на стену, молотя кулаками в попытке дотянуться до Пейшенс. С рычанием она прыгнула на него, точно ныряльщик, выставив вперед руки. Ее ладони прошли по разные стороны его шеи, а металлическая цепочка впилась ему в горло. Салден издал низкий, сдавленный хрип, вцепившись в ее руки. Она продолжала давить, пока ее ладони не коснулись стены, а цепочка не скрылась в складках его шеи. Лицо секретиста приобрело фиолетовый оттенок, и он перестал сопротивляться. Кыз отпустила его и отошла в сторону. Салдан сполз по стене до сидячего положения, а его голова завалилась на бок. Шел ту Ануэрд, стоял в дверном проеме и просто смотрел. Он смотрел так, будто все это его не касалось, будто мир для него стал совершенно непонятным местом. Кыс прошла по камере и подобрала палочку актуатора, которую выронил Брейд. Она поиграла с настройками, задействовала ее, и наручники автоматически расстегнулись, свалившись. Она бросила палочку Ануэрту, и он поймал ее. «Снимай свои кандалы! Поживее!» Он заморгал и подчинился. Кыс обыскала тела. Кроме разменных монет и пачки Лхоу, у них ничего не нашлось. Пейшенс взяла один из пистолетов, небольшой обтекаемый лазган и запасную энергетическую ячейку. Ануэрт освободился. «Что? Что принадлежит теперь?» — спросил он. «Надо выбираться отсюда», — сказал Акыс. «Я не заслуживаю. Что говорить, я ведь опозорил свою службу вам и вашим друзьям». «Я никогда не подразумевал озвучивать никаких материализмов, когда заключал свою договоренность с вашим господином на большой серьезности. Но они сделали мне больно. Они избили меня и...» «Замолчите», — сказала Кыс. «Пожалуйста, отвернитесь к стене». Он подчинился. Кыз стащила через голову разорванное платье. Брейд и Салден были слишком крупными, чтобы их одежда могла ей подойти но пиджачный жакет Салдена, если его застегнуть, выглядел на ней как пальто. Она убрала пистолет и энергетическую батарею в карман и взяла в левую руку жезл «Пойдем», — сказала она. «Делай все, что я приказываю, и не разговаривай». Ануэрт кивнул. Ее губы все еще странно покалывало от произнесенного ею странного слова. У Пейшенс возникло неприятное чувство, будто она начинает понимать, Что же происходило в административных башнях Юстиса Майорис? Если она права, то масштабы бедствия ужасающие. Она выглянула в холл. Простой коридор, по обеим сторонам которого тянулись запертые люки других камер и никого вокруг. Потащив за собой Ануэрта, она закрыла свою камеру и двинулась вперед. На востоке таяли последние клочья грозы. Моросил легкий дождик силы которого едва хватало, чтобы сигнальные столбы продолжали вспыхивать. Сгущалась вечерняя мгла. Нейл спустился по лестнице от железнодорожной станции, выйдя на пустынную улицу. В этот час не было даже зонтоносцев. Он спрятался от дождя под стеклянным навесом и в свете ближайшего уличного фонаря включил свой вокс. Впереди на фоне вечернего неба выделялись огни окон башни администратора. «Это Нейл. Есть что-нибудь?» «Нет, Гарлан, по-прежнему ничего». «Я на подходах к башне. Если потребуется, буду ждать всю ночь». «Принято. Я сообщу, как только что-нибудь узнаю». Нейл убрал Вокс и уставился на огни. «Давай же, Пейшенс», — пробормотал он. «Давай, девочка, подай нам знак». Хотя ей и было крайне неприятно в этом признаваться, но Кара начала подозревать, что Белкнап знал, о чем говорил. Было что-то бесконечно умиротворяющее и успокаивающее в огромном здании экклезиархии, залитом светом свечей. Ночные моления должны были начаться уже через несколько минут, и паство постепенно собиралась. Понимая, что священнослужителям не понравится, если прямо посреди мессы кто-то начнет разговаривать по воксу, Кара вышла в вестибюль и сделала звонок. Это кара. «От Пэйшенс что-нибудь поступало?» «Боюсь, что нет», — сказал я. «Знаете, я просто хотела предупредить, что примерно ближайшие полчаса мой вокс будет выключен». «Почему?» «Я решила сходить на ночные моления», — сказала она. «Не хотелось бы испортить церемонию». Пауза. «Что-то не припомню, чтобы ты когда-нибудь ходила на ночные моления, кара Она неожиданно почувствовала себя неловко. «Я просто... М -м, просто почувствовала, что должна это сделать Гидеон. Белкнап предположил, что обращение к вере может положительно сказаться на моей душе и помочь в выздоровлении. Мне кажется, он очень старомоден. Как бы то ни было, но его идея мне понравилась. Ведь большую часть времени я веду себя как самый обыкновенный язычник. К тому же благословение нам всем сейчас не помешает, верно?» «Думаю, ты права. Но, Кара, ты мне что-то недоговариваешь». не договариваешь — рассмеялась она. «Не глупите». «Есть в твоем голосе что-то такое...» «Честно, Гидеон», — она заглянула в брошюру путеводителя, которую взяла с ближайшего столика. «Просто я пытаюсь решить, молиться здесь, в Великом Темплуме или в прилегающей ризнице». «Что ты только что сказала?» — спросил я. «Карл и Зефу ставились на меня?» «Я только сказала, что пытаюсь решить...» «Нет, самое последнее. Ты сказала, ризница». Заэль спрыгнул с дивана и встал рядом со мной. «Да, старая ризница. Согласно этому путеводителю, она примыкает к великому Темплуму, но гораздо старше его. Меня это очень впечатляет». «Я же говорил вам!» — забормотал Заэль «Говорил, у меня был сон!» «Кара!» — произнес я по связи. «Объясни мне, почему ты отправилась туда?» «Потому что Белкнап...» «Нет, Кара, конкретно в это место. Ты говоришь, что находишься в Великом Темплуме. Он ведь расположен в общем блоке Эй». «Да, а в чем дело?» «Почему именно туда?» кара на том конце линии замялась белкна предложил мне сходить в храм ради спасения души вот я и подумала что раз уж идти то идти в самый большой а это здесь великий темплу гиду я сделала что-то не так нет ответил я возможно ты наоборот поступила очень правильно кара раз уж ты там можешь сделать кое-что для меня все что угодно «Сходи в эту старую ризницу и оглядись. Только оглядись». «Хорошо. А могу спросить, почему?» Я понял, что ясные глаза смотрят прямо на меня. «Скорее всего, ничего такого. Просто странное совпадение. Но есть шанс. Только шанс, что мы испытываем на себе некоторое влияние судьбы». Это может быть нечто предопределенное. Кое-что, что Заэль видел во сне. Ясно. Что ж, сделаем? Просто проверь это ради меня. Если Бог-Император или его агентство распределения удачи решат нам улыбнуться, мне бы хотелось этим воспользоваться. Как я уже говорил, благословение нам сейчас действительно. «Не помешает». «Я проверю и вскоре перезвоню вам», — сказала она и отсоединилась. «Что это было?» — спросил у меня Карл. «Я скажу тебе, если что-нибудь получится», — сказал я. «От patience все еще ничего?» Карл покачал головой. «Тем не менее, кое-что удалось узнать», — сказал он. Я весь вечер прогонял присланные к ИС-материалы через свои вспомогательные кагитаторы, пытаясь перевести их или выцепить из них хоть какой-то смысл. И? Все еще остается бессмыслицей. Абсолютный. Случайный набор знаков, кроме... Чего? Спросил Зев. На этом сгорели вспомогательные машины. Полностью обнулился привод индексации. Обе машины умерли у меня на руках пять минут тому назад. Четверо мужчин в темных костюмах прошли мимо, грохоча ботинками по каменным полам. Как только они скрылись из виду, Кыс и Ануэрт вышли из укрытия и направились дальше. Кыс не была уверена, был ли тому причиной страх или просто твердая решимость подчиняться ее приказам, но Ануэрт вел себя крайне тихо. Он скользил от одной тени до другой, следя за каждым ее жестом. Кыс захотелось извиниться перед ним. Весь рейс она ненавидела его и только теперь поняла, насколько трогательно он был им предан. Из-за них он вынес все эти страдания. «Я вас вытащу», — решила она. «Я отведу вас в безопасное место, капитан Ануэрт. И это действительно самое меньшее, что я могу сделать». Они пробирались по темным коридорам анклава секретистов. Незаметно скользили мимо распахнутых дверей, за которыми были комнаты, где суровый персонал трудился за консолями информационных систем, где люди в защитной одежде склонялись над листами бумаги, разложенными на подсвечивающихся снизу стеклянных столах. Проходили мимо комнат, напоминавших библиотеки. Комнат, куда пневматическая почта доставляла цилиндры с сообщениями в стойке для операторов, которым предстояло их открыть и отсортировать. Кыс услышала отдаленное жужжание и почувствовала, как вибрирует пол. Казалось, будто поблизости работали какие-то огромные машины. Она указала жезлом актуатора на пульт, встроенный в стену, и вывела гололитическую карту здания. Ангар. То, что нужно. Подняться на два этажа. Лестница прямо возле... Кто-то приближался. При помощи жезла она открыла ближайшую дверь и затянула Ануэрта в ее тень. Мимо прошли двое секретистов. Сопровождающие их боевые гончие натягивали поводки. Они остановились всего в нескольких метрах от двери, вступив в беседу с кем-то, кто подошел с другой стороны. Кыз услышала, как один из секретистов одернул своего сервитора. Там было уже не пройти. Она взяла Ануэрта за руку, слегка вздрогнув, когда не ощутила тех пальцев, что были отрезаны. Пейшенс повела капитана по темному проходу, начинавшемуся за открытой дверью. Жужжание становилось все громче. Тоннель вывел их на Т-образный перекресток. Они свернули направо, и Кыс снова воспользовалась жезлом, чтобы открыть люк. Зал, простиравшийся за ним, был воистину огромен. Кыс и Ануэрт смотрели на него с подвесной дорожки. Здесь и располагался источник шума. Под ним грохотала и кружилось множество гигантских машин, чьи подвижные механизмы и валы испускали потоки света и когерентной энергии. Возле машин двигались крошечные фигурки людей, настраивая и регулируя их работу. Быстро окинув помещение взглядом, Кысна считала 60 машин. Дата-станы. У секретистов было 60 дата-станов, работающих как единое целое. трон святый прошептала Кыс. Даже Центральный Офис Администратума на Троциане Приморис владел только четырьмя дата-станами, которых хватало, чтобы обработать планетарный поток данных. Карл как-то раз рассказывал ей, что на весь Скарус всего 30 дата-станов, через которые прогоняются все дела Сектора. Уж в этом-то он разбирается. 60 дата дата-станов?» «Не сюда», улыбнулась Кыс Ануэрту. Они развернулись и снова зашагали по тоннелю. Вышедший из-за угла адепт чуть не врезался в них. «Кто?» — заговорил он. Она оглушила его жезлом, а затем, когда адепт повалился на пол, выстрелила ему в висок из лазерного пистолета. Фоновый рев дата-станов заглушил этот отрывистый звук. Беглецы поспешили по тоннелю ко второму люку. Кыс снова проверила гололитическую карту при помощи очередной панели, встроенной в стену. «Лестница», — сказала она. «Это хорошо. Благодаря ей мы сможем проникнуть в ангар». «Это было бы наиболее богато», — кивнул Ануэр. Кыс взмахнула жезлом актуатора в сторону люка. Ничего не изменилось. Она попыталась снова, а потом еще раз. Тогда она поднесла жезл к глазам и стала разглядывать его. Кожух был сломан. Некоторые из кнопок больше не работали. Использовать его в качестве дубинки против техноадепта было плохой идеей. «О, Трон!» — прошепела она. «Только не это!» Она оглянулась. Ануэрт исчез. «Шелта!» — зарычала она, вынимая пистолет. «Шелта, помоги мне! Трон, где тебя черти носят?» Он уже спешил обратно. В руках капитан сжимал небольшой старый чемоданчик с инструментами которые он забрал у мертвого адепта во всем упорстве заговорил он даже не начинайте вы можете открыть эту дверь прервала его кыз. из опустился на колени открыл чемоданчик и извлек электродрель давай посмотрим сказал он скрестите пальцы попробую но к разнесчастью не обладаю достаточным я уже скрестила пальцы шелта Действуйте!